Грибные волки «Волчицы сегодня рожать», — говорит Наня, подставляя ладонь под тёплые капли дождя. По небу плывут облака, лёгкие прозрачные, словно клоки взбитой и распушённой овечьей шерсти. На закате ветер загонит их в бязевый наперник, прострочит, нашьёт с лицевой стороны нарядный лоскут шёлка. «Будет богу зимнее одеяло». Жаркая, пахнущая дуванчиковым лугом и овечками. Никакие холода не страшны. Нани говорит, что если идёт грибной дождь, значит, где-то одинокая волчица рожает волчонка. Он отличается от своих собратьев, не воет на луну, не охотится, подросши превращается в странника, живёт с ветром на перегонке разносит вести. Он самый быстрый из зверей и самый справедливый. Сколько грибных дождей, столько грибных волков, заключает свой рассказ Нани. Я ей ложу щекой по бархатной мутаке, устраиваясь так, чтобы видеть кусочек неба с разноцветным хвостом радуги. Нани стережет дождь, облокотившись на подоконник. В низ тахты видно её плечо и кончик жиденькой косы. Обычно она закалывает волосы на затылке и покрывает косынкой, но сегодня заплела их в две седые косички. «Эх, какие у меня в молодости были косы! Приходилось обвязывать их на талии, чтобы они не мешали делать уборку». Вздыхала Наня, закручивая концы ко колечком не распустятся волновалась я может резинкой затянуть нечему тут распускаться так продержится в духовке доумянивается ароматная летняя запеканка на ней её готовит редко возьми много а съедается в один присест Задумав запеканку, начинает бухтеть с самого утра, дескать, почему у нас такая трудоемкая кухня? И за что мне такое наказание? Кто тебя заставляет готовить? Разводит руками дед. Нани поджимает губы, спорить с зятем она не станет. Но и до объяснения Несь не зайдет. Дождавшись, когда он уйдет на работу, бросит вслед. Зачем, зачем? Сам же потом есть и нахваливать будешь. Мне в такие минуты нужно молчать. Поддакну, получу выговор за то, что посмела деда критиковать. Заступлюсь за него, тоже по головке не погладят. От горшка три вершка слова прабабушки не уважаешь. Потому я благоразумно помалкиваю. В наших краях дети чуть ли не с рождения дипломаты. Выпроводив всех на работу... И, управившись с уборкой, Нане берётся заготовку. Сначала нарезает тонкой соломкой мясо, говядину или телятину. Обдаёт крутым кипятком, сразу же сливает воду. Мясо схватывается и меняет цвет. Нане отставляет его в сторону, приходить в чувство. Потом она запекает в духовке болгарские перцы, горячими окунает в ледяную воду, так шкурка охотнее слезает. Баклажаны нарезает кружочками, обжаривает в небольшом количестве масла, ошпаривает и очищает от шкурки помидоры, режет, как на салат. Взбивает яйца в стакане холодного молока. Мелко крошит острый перец, обязательно зелёный, он ароматнее. Обмазывает дно неповоротливой чугунной сковороды топлёным маслом. Выкладывает мясо, далее слоями, не забывая солить. Жареные баклажаны, запомни, чем они ближе к мясу, тем оно вкуснее. Почему? Потому что баклажаны идеально с ним сочетаются. Болгарский острый перец, помидоры обязательно сверху, иначе не дадут приготовиться другим овощам, особенно картошке. А картошку почему не положила? Потому что её в этом блюде не должно быть. Быть не должно, говоришь? Не нуди. На заливает овощи молочной яичной смесью, накрывает сковороду фольгой и ставит томиться в духовку. Спустя час убирает фольгу и прибавляет жар, чтобы корочка подрумянилась. Гарниры не предусмотрены. Летняя запеканка — самодостаточное блюдо. Ей нужно дать недолго постоять, буквально минут десять, и подавать к столу с солоноватым деревенским хлебом и мягкой брынсой. К времени, когда вернутся взрослые, летняя запеканка будет готова. Они станут есть, нахваливая ее, запивая холодным таном. Разговоры будут вести скучные. О работе, о политике, о том, что постельное белье пропало с прилавков. Даже по знакомству не раздобыть, и что-то надо с этим делать. Может, в субботу в Казах съездить. За сатином. В тамошнем универмаге хороший отдел тканей. Придётся самим шить постельное бельё. Другого выхода нет. Я лежу на тахте и наблюдаю в окошке шушабанда неба. Нани смотрит в дождь и простыми словами рассказывает о чудесах, о грибных волках, которые живут с ветром наперегонки, о тысячекрылой золота птицы, каждое обронённое перо который превращается в звезду о том, что обиженная карканье ворон к плохой погоде, что если солнце не греет, а зло кусает, значит быть грозе с градом. Если град мелкий, нужно бросить в окно щепоть каменной соли, чтобы она превратила лёд в воду. Если крупный, нужно провести градиной по запястью младенца, потому что если случится град, значит Бог сердится на людей. И единственное, что может растопить его сердце, Прикосновение ребёнка. «Печальная птица. Томан скоро и принесёт холод», — говорит папа. «Почему?» «Потому что так было всегда». И папа пожимает плечами с таким видом, словно и спросила о чём-то совершенно очевидном. Что тут, в конце концов, может быть непонятного? После лета наступает осень. Ночь предваряет утро — а туман с приносит холод. Мы едем вдоль границы, с запада на восток, яркое по-весеннему прозрачное небо сияет так, словно его протерли мягкой тряпкой. Воздух влажен и тук. Ночью прошел дождь, теплый и обильный, барабанил по скатам черепичных и жестяных крыш, стекал ручейками в дождевые бочки. К утру, наконец-то угомонившись, набрал за пазуху облаков и ушел за кривой хребет северных холмов, оставив за собой чистое небо и промытые до последней крохотной веточки фруктовые сады. «Пап!» — не унимаюсь я. «Так что там с курой туманом?» «Посмотри туда». Папа указывает направо. Я вытягиваю шею, напрягаю зрение, наконец замечаю бестелесную полоску дымки затянувший уголок неба. «Ты про ту дымку? Так она же на вид совсем безобидная». «Это не дымка, а самый настоящий Туман Чанг, скорый. Он всегда приносит с собой холод. Почему?» Глупо спрашиваю я. Папа ловит в зеркале заднего вида мой взгляд. В недоумении вздергивает бровь. «Потому что так было всегда?» Я, смущаясь собственной бестолковости, улыбаюсь. «Потому что так было всегда», — соглашается папа. Признание Берца дорогого стоит. Мало кто, естественно, держал в руках мои книги, но каждый лично знает человека, который их читал. Весной по телевидению показали интервью со мной. И, кажется, ни один мой земляк его не пропустил. Теперь при встрече Всякий норовит об этом рассказать, притом делает это весьма своеобразной манере. «На Рене, Джан, чиню, значит, калитку, точу топор, чищу курятник, крашу забор, и тут моя жена выскакивает из дому и орёт, как оглашенная, вооружан, мамикон, ова, оповен и так далее». По телевизору показывают старшую дочь обгаряна Юрика. Что примечательно, рассказ на этом заканчивается. Земляк уходит, неся подмышкой цесарку. Чтобы унять беспардонный клёкот, ей аптечной резинкой замотали клюв. Но бердская цесарка тоже упрямый шаг, потому никакая аптечная резинка ей не указ. Она вертит слегка всклокоченный, Давно не делала укладку, головой, с любопытством разглядывая витрины магазинов и комментирует сквозь зажатый клюв, выставленный в витринах товар. Что-то скажешь. Какой автор? Такие земляки с цесарками. Кстати, об укладке. Двоюродная сестра Лилит рассказывает. Однажды говорит к нам в парикмахерскую. Заглянула женщина извиняющимся тоном спросила. «Из деревни клиентов принимаете И ещё отлили трогательные. Некоторые женщины взбираются в кресло для мытья головы коленями и нагибаются над раковиной. «Так, — говорит, — вам легче будет работать. Порой убедить их сесть — непосильная задача». «И что ты тогда делаешь?» «Куда деваться?» «Мою так». За последнюю четверть века Берт превратился в военный городок. В каждом доме квартируют офицерские семьи. Изнеженные городские, попав в нашу непринуждённую обстановку, сначала впадают в ступор. Но спустя какую-то неделю их от аборигенов уже не отличишь. Дети прямо с куста едят обработанный медным купоросом виноград, мужчины предпочитают воде тутовку, а женщины отмахиваются от растительного масла, как от скверны. Отныне и во веки веков они будут готовить на местном топлёном. Но среди приезжих иногда попадаются очень упрямые экземпляры, которых местным здоровым образом жизни не проймёшь. Живёт, например, в берде один офицер. Два раза в день, утром и вечером, он выходит на пробежку. Берд принимает в его беге живое участие. Проезжающие мимо машины притормаживают, чтобы предложить подвезти, а каждый, буквально каждый прохожий считает своим долгом остановить его и полюбопытствовать, что у него стряслось. Потому что нормальный бердец побежит только в том случае, если, например, в него вот-вот ударит молния. Хотя из-за это не поручусь. О бердском зоже. Одноклассник Авик. Решил похудеть, занимаюсь с тренером. Я уважительно рассматриваю его крупную, не испорченную рельефной маскулатурой фигуру. Какие упражнения делаете? Какие ему диктуют, такие делаем. И еще снова Авик. Сходил на УЗИ. Сразу предупредил врача, чтоб картинку с увеличенной печенью оставил себе. Дай мне, говорю, картинку с нормальной печенью. А он смотрит, как дурак, даже не смеется. Сразу видно, не из наших. Берт — это в первую очередь родители. 48 лет семейной жизни. Война и мир, любовь и птеродактили. Отношения, приближены к боевым. Мама пилит, папа огрызается. Папа любит, мама отлынивает. Мама сажает пионы, папа кукурузу. На соседних грядках. Тут кукуруза, там пионы, дальше огурцы и сразу же гибискус. Над земельным участком стоит огромное ореховое дерево. Папа решил спилить некоторые ветви, чтобы было больше солнечного света. ничто же сумняшися, отпилил все ветви на нашей стороне. Теперь орех плодоносит на соседский участок. Зато папа за ним преданно ухаживает и поливает. Мама хватается за голову и называет его «это человек». Папа отвечает своим коронным «керабабацы». Мы с младшей сестрой Сонечкой то плачем, то смеемся. Диалоги — отдельное счастье. Посадил в этом году два мешка картошки. В предвкушении бешеного урожая Хвастает папа. Мама флегматична. Будет как в прошлом году, посадил два мешка картошки, собрал ведро колорадского жука. Папа вдумчиво изовражённо разглядывает лежащий на краю огорода большой плоский валун. Что-то там увидел. Любопытствую я. Он, стряхнув наваждение, с опаской отходя в сторону. Армянина нельзя оставлять один на один с камнем, иначе пока не выбьет на нём хачкар. Не успокоится. Собираемся на пикник. Мама убеждает папу переодеться в другую рубашку. Папа, дымясь ушами, терпеть не может переодеваться. Женщина, чем тебя эта рубашка не устраивает? Мама выдвигает железобетонный аргумент. В той ты выглядишь моложе. Папа ворча надевает жёлтую рубашку. Теперь он похож на побитого невзгодами исторического цыплёнка. Но его мало волнует внешний вид. Он недоволен торчащим колом-воротом рубашки. «Женщина, посмотри, какие воротники!» «Не воротники, а ворот!» Мама тщетно пытается придать рубашке надлежащий вид. «Это у тебя ворот!» а у меня воротники целых два справа и слева, и оба идиотские. Августовский Берт нежен задумчив. Низкое густое небо, черпать не исчерпать, мерцание звезд, к концу лета оно робкое и смиренное, за порогом холода, спящая по обычной пыльной деревенской дороге Мальва, бормочущая сквозь дрему река, с выходом луны, Заводит печальную песню, ведомая нам птица. плю плю плю Спрашиваю ему папы, как её зовут. Он на секунду отрывается от книги. «Какая птица?» «Вон та, печальная». Мы её так и называем «печальная птица». Спустя час кропотливого поиска, во время которого сестра Сонечка демонстрирует высший пилотаж — по формулированию идиотских запросов поисковику. Ночная птица, которая грустно зовёт. Птица, которая говорит «плю-плю». Сова или филин, кричащая с частотой бьющих часов. Печальная грустная ночная кукушка. И здесь google сдаётся и выдаёт правильный ответ. Мы, наконец, вычисляем её. Сова с плюшкой. Но сразу же решаем, что самое верное ей определение — печальная птица, потому что ее отчаянный зов и есть воплощение того всеобъемлющего ощущения сиротства, которым накрывает нас каждый раз, когда мы уезжаем из Берда. Мы родом из города печальных птиц. Все мы родом из городов печальных птиц. Мы уезжаем, а они ждут и зовут нас. Люди! Плю! Вспомнить — радость, услышать счастье, вернуться — благословение. Картинка бытия. В Берде нежный ноябрь. Стираное и перестиранное небо сушится на белесых ветвях кленов. Скаты черепичных крыш покрываются за ночь морозным рисунком, а с рассветом, оттаив, пахнут влажным и тёплым. К полудню солнце опускается так низко, что прикоснуться к нему не составляет труда. И только страх обжечься удерживает тебя от такого безрассудства. Частье больше, чем можно в себе уместить. Оно рвётся наружу и не даёт дышать. Я пытаюсь о нём рассказать, но умолкаю. Споткнувшись о первое же беспомощное слово, только судорожно выдыхаю. Вот. Могла я этого не говорить. Улыбается сын. Настали времена, когда ему не нужно рассказывать и объяснять. Он сам всё видит и понимает. Раньше я показывала. «Сыночек, посмотри, какая удивительная кладка стен. Двух одинаковых камней не найти. Но заметь, нет в этом никакого неблагозвучия. Одна красота». Раньше он уточнял. «А что такое неблагозвучие?» Теперь говорит. «Мам, посмотри, какая кладка!» Словно дети камни складывали, двух одинаковых не найти. Но вся красота именно в этой бесхитростной простоте. Мою прапра звали Анатолия Тер Мавсеси Ананян. Рассказывала я. Мавсес — имя ее отца. Тер, потому что он был священником. Запомни, сыночек». Это ведь так важно — хранить в сердце имена тех, сквозь кого мы проросли. Раньше он спрашивал, «Мам, а как можно сквозь кого-то прорасти?» Теперь говорит, «Нашими голосами звучат имена тех, кого уже нет. Утром приходит туман, стоит за окном слепым великаном, стережет покой, загораживает пространство, оставляя узкий зазор между тобой» и полуразрушенной стеной старого ворогованка. Мы заглядываем в промозглые кельи, поднимаемся по высоким ступеням под самый купол, дивимся игре света на колоннах, несколько раз на дню меняющих цвет. Сейчас они золотистые, потом будут белоснежными, ближе к вечеру станут тускло-бирюзовыми, а с закатом засияют нежно-абрикосовым. На заднем дворе стоит удивительной красоты хачкар. С распятым спасителем и архангелами. Сын задумчиво проговаривает, прикасаясь кончиками пальцев к кожурному боку камня. Кажется, я понимаю, почему в наших храмах нет и не должно быть икон. Их нам заменяют хачкары. По улицам отчаянно грохоча Расхатывают дряхлые автомобили, довоенные «Форды», голубые «Запорожцы» и оранжевые «Москвичи». Победа цвета топлёного молока, мигнув близорукими фарами, скрывается за углом, через секунду оттуда раздаётся отчаянный грохот. Взорвался, смеётся сын. Просто скорость поменял. Здесь всё делают громко. Ездят, ругаются, ненавидят. Ещё громче игнорируют. По дороге, ведущей к мэрии, семенит стая уток, важных и толстопопых. Заглядывают во двор церкви, задрав клювы, рассматривают вертеп. «А где ослик? В прошлом году он был», — негодует хором. Мария и Осип разводят руками. «Откуда нам знать, куда эти берцы подевали ослика?» Волхвы стоят, дары лежат, младенец спит, утки галтят. На макушке вертепа сидит пестрый петух и нецензурно выражается в адрес проезжающих машин. «Зато я люблю», — говорит сын. «За что, затаив дыхание, спрашиваю я?» «За незатейливую картинку бытия». Географичка. Вспомнила? как ходили с папой к Немецан с Барико, разузнавать рецепты копчений. Зимы в Берде не случилось, ни снега, ни маломальского мороза, только лужи к утру затягивала хрупкой плёнкой льда. Папа шёл впереди, не пропуская ни одной лужи, и с детским восторгом наступал на лёд. Хоть бы одну мне оставил. Возмутилась я, но следом сообразила, что он просто отвык гулять со своими детьми. Мы выросли и разлетелись по миру. Теперь он надувается за всех за нас. «Следующая лужа твоя», — пообещал папа. И мы гуляли по Берду и по очереди лопали лёд на лужах. Не спрашивайте, каким бывает счастье. Счастье бывает именно таким. У Барика прадит из Еленодорфских немцев. От того ротах называется немецанц. Свинину барик готовит так, что хочется поселиться вблизи его коптильни и провести остаток жизни, заедая прозрачные лепестки пряной ветчины щедрыми ломтями сальтисона. Мясо для своих заготовок он берет у фермеров, у которых гулящие свиньи. Называются они так не за неразборчивость в отношениях, а потому что... Пасутся, не щадя талии своей, от зари и до заката. Загоняют их стадами в боковые леса на целый день, а вечером они выползают оттуда, переевшие да икоты, и подгоняемые свинопасом несутся резвой трусцой на родную ферму. Потому они не тучные, а в меру поджары только шибко мордастые. На объёме щёк бег трусцой не отражается. Барик виртуозно коптит свинину. По-немецки педантично и по-бердски маниакально. Подчерёвок натирает приправами, чесноком и солью, заворачивает в рулет, оставляет на ночь под гнётом. Варит на пару, потом, дав вытечь лишней влаги коптит на буковых опилках. Окорок готовится долго — 40 дней половину из которых мясо, нашпигованное чесноком и густо натертые специями, маринуется в амалированной емкости. Потом оно неделю хранится в рассоле, долго обтекает и три дня коптится в специальной жестяной бочке. Про бастурму борик уже рассказывать не стал. Да и что там рассказывать? Секрет ведь не в способе приготовления. «Если десяти разным людям дать один и тот же набор продуктов и один рецепт, на выходе всё равно получишь блюдо с десятью разными вкусами». «Дело не в рецепте», — смеётся Барик. «Дело в энергетике рук». Мама запекала домашнюю индейку с яблоками, лимоном, айвой и черносливом. Дала отдышаться вину. Нарезала толстыми ломтями домашний хлеб, Выставила сыр, зелень, всякие соленья, кофе у нас пахлава и счастье общения. А помните, как Нарине получила свою первую двойку? По географии. Пришла домой, заявила, что больше в школу не пойдёт, и легла лицом в подушку. Я не знала, плакать или смеяться. Думала, отойдёт. Но к вечеру стало ясно, что решение бросить школу непоколебимо. На завтра я подошла к учительнице географии и рассказала о случившемся. Вот так и так говорю. У ребёнка шок, в жизни даже четвёрки не получала, а тут такое. Географичка выбрала наугад параграф. Пусть выучит от сели и досели. Я на следующем уроке её спрошу. Убедить Нарине раз последний разочек сходить в школу стоило огромных усилий. Но я всё-таки смогла. Я помню географичку. Невысокая, смуглая женщина с раскосами медовыми глазами и густо вьющимися волосами, которые она собирала в причудливую прическу, закалывая множеством заколок-невидимок над олбом и за ушами. В кармане жакета лежал неизменный пакетик ваниль, заменял ей духи. Объясняя новый материал, Она мерно постукивала концом деревянной указки по полу, мучила нас азимутами и климатическими поясами. Помню, как в тот день я стояла перед классом, онемевшая от ужаса, молчала целую вечность. Выученный параграф напрочь вылетел из головы. «Неси дневник», — вздохнула географичка. Я отдала ей дневник и отвернулась. Она вывела оценку, размашисто подписалась. Я села за парту с намерением уйти после урока безвозвратно и навсегда. Зачем-то раскрыла дневник. В графе оценок напротив географии стояла жирная пятерка. «Не расстраивайся, моя любимая». Декабрь в Берде выдался милосердным. Мороз ночи сменяет робкое утреннее солнце. К полудню из-под того края неба, что свисает линялой шторой над истоком реки, выплывают стада усталых облаков. Сгрудившись у ломкого от неокрепшего льда берега, они принимаются пить, степенные долго, словно в последний раз. Утолив жажду, неторопливо уходят, медно позвякивая баталами, стирая ноющие ноги о неровное дно каменистой дороги. За Халикар, к распахнутому зеву великаньи пещеры, где исчезают бесплотные и безмолвные, словно недосмотренные прошлогодние сны. Из-под ржавой шелухи травы пробивается наивная молодая поросль, скудно выступают нежно-васильковым кудрявые головки клевера, и трёпанные ветром колючие венчики чертополоха. На голых ветвях деревьев пестреет россыпь недоклёванных птиц ягод боярышника, тёрна, калины. Опушку леса усеяла орехами в почерневшей тронутой плесенью кожуре. Полевые мыши растащат всё дочисто к первому сильному морозу. В горах сошли последние осенние подснежники забылась беспробудным тягучим мороком совиной ущелье сумрачно и властно закурились грядущим бурем непролазные вершинами опоры. Берты окрестные деревни затаили дыхание в ожидании скорого снега. Но декабрь милостив, и жизнь во дворах течет своим чередом, перепутав холодное время с погожим, Несутся куры, самовлюблённо кулдыкают индюки, переругиваются через забор петухи, клекочутся сарки. В коптильнях доходят окорока, в погребах — местное кислотерпкое вино. В бутылях тёмного стекла ждёт своего часа знаменитая 60-градусная тутовка. Ассортимент продуктовых магазинчиков разнообразен и вызывающе переливчат. Скоро праздники. Накрывать столы, принимать гостей. Генеральная уборка в самом разгаре. Моются в трёх водах окна, крахмалятся шторы, натираются и полы. «Гарник, сакваш забыл!» Зовёт с веранды старенькая Ничка, размахивая модным в захлёбках кожаным рюкзаком. «Нани, ну, сколько раз говорил, не сакваш, а, саквояж, а это это вообще рюкзак!» Возмущается пятнадцатилетний правнук. Его слова тонут в беспардонном гоготе друзей. «Чем громче смех, тем бестолковее голова!» Едко комментирует Анечка. Гогот утихает, наступает почтительная тишина. «Иди, забери свой сакваш!» Подталкивает Гаррика в спину кто-то из друзей. Тот -то огрызается, но плетется к лестнице, ведущей на веранду. Утро начинается со стука в дверь. К папе заглянул очередной пациент. Доктор Джан всю ночь не спал. Доносится сквозь давленные стоны. «Сейчас приду», — натягивает куртку отец. Возвращается через полчаса с пакетиком чищенного фундука и крохотный из детских кулак головкой козьего сыра. У людей нет денег. Каждый расплачивается чем гораздо. Иногда вообще не расплачиваются. Папа относится к этому философски. Мама возмущается. «Ладно, за работу денег не взял. Так хоть за материалы возьми, ты ведь их не бесплатно покупаешь». Папа отмахивается. «Мы с детства привыкли к этим дарам волхвов. Чего только ему не приносили. Холщовые мешочки жареной пшеницы. Горсти подмороженной мушмулы, картошку, соленья, яйца, яблоки, самогонку, однажды вообще живую курицу принесли. Хотели в залог оставить. Пусть, говорят, поживет у вас до получки, она нестись будет два раза в день. Папа еле отбился. Несушка затмила мешок капусты и бидон солярки. Хорошо иметь в семье врача. Всегда есть над чем посмеяться. Когда папа отлучался, маме приходилось консультировать его пациентов. Объясняла, чем лечить воспаление дёсен, какие таблетки пить от боли и как делать раствор для полоскания. Потому люди звали её Бжишкуи, докторша. Некоторые не сомневались, что она тоже умеет лечить. Искренне изумлялись, когда она им отказывала. Одна бабушка так вообще упрекнула. «Бжишкуй, Джан!» «Раз в отъезде, может, ты вырвешь мне зуб? То есть как не умеешь? Совсем не умеешь? Столько лет замужем за зубным врачом и не научилась!» Из письма папы-маме. «Передаю небольшую посылку, но для тебя там ничего нет. Не расстраивайся, моя любимая. Подарок я тебе обязательно привезу. Брюки для брата, сорочка папе». Предупреди его, что бритвенные лезвия еле достал, так что он должен ими как минимум два года пользоваться. Времени на стоянии в очередях нет, до 5 часов на занятиях. Купил себе ботинки и кремпленовый костюм и сразу же пожалел. Есть костюмы лучше. Напиши, что взять тебе, я очень постараюсь достать. Скучаю по всем вам. Обнимаю твой муж... 1974 год, Москва. Это всё, что я знаю о любви. Это всё, что я хочу о ней знать. Не стало соседа Шаена. Ушёл в 56, не выдержала сердце Некому теперь, запрокинув голову, самозабвенно звать свою Жулет. И Жулет теперь некому варить кофе и нести дымящуюся чашечку с горстью карамельных конфет четыре лестничных пролёта вниз. Закончилась ещё одна история счастья, деревенского и чистого, словно протёртое росой утреннее апрельское небо. бертих и печален, Берт смертен и бесконечен. Но скоро Новый год, скоро новая жизнь. Вечерами острый от влаги воздух смешивается с дымом дровяных печек и шумом затерявшегося в зарослях и сушеной осоки ветра, хлопает ставнями чердачных окон и трюхлявыми створками калиток. Свернувшись по возле входа в конуру, дразнит дворового пса. Подхватив эхо его брюзгливого лая, взмывает крышу, устраивается на самом краешке — Согревает озябшие ладони своим дыханием. Караулит снег. Горы. У гор своя несокрушимая правда. За той правдой ты добираешься до них затредивать земель. Карабкаешься, превозмогая усталость, на самую вершину. И стоишь там, отрешенный и бесконечный, с ликованием ощущая себя частицей этой правды. В ту секунду ты соткан из высоты и всего того, что суетливо передаёт тебе в пёстром узелке земля. Белёсое пятно ромашкового поля, сумрак векового леса, мычание коров, лай пастушьей собаки. Земля говорит с тобой голосом матери. Я здесь, я с тобой, я всегда буду с тобой. Горы же молчат голосами наших отцов. Обнимают ледяными крыльями ветра, Смотрят за спину и никогда в глаза. Кружат над головой одинокими птицами. Такие близкие, такие далёкие, Такие свои и не свои. Час на вершине тебе будто заново сотворили сердце. Час на вершине и ты снова ты. Впервые за год проспала безмятежным сном до утра разбудил запах свежезаваренного кофе. На столе любимый знакомый с детства завтрак. Брынза, сепарированная сметана, сливочное масло из маслобойки, желтое, солоноватое, варенье, ореховое и обязательно инжирное, мед подрумянинные ломти местного ноздреватого хлеба. А маркор души моей, родители, Заняты каждый своим делом. Мама готовит, папа сражается с ноутбуком. Зашла на кухню, когда мама возмущенно высказывала своему супругу. Ты задаешь вопрос, но не выслушиваешь ответа. «Папа, а зачем мне твой ответ? Мне главное вопрос задать. Остальное не имеет значения». Мама теряет дар речи. Оборачивается ко мне, разводит руками. «В этом жесте все». 50 с лишним лет брака. Пятеро детей. Любовь и голуби, орлы и куропатки. В этом жесте соседка Мороз, замершая на пороге в позе древнеегипетской плакальщицы. «Надя, Джан, твои дочери снова оборвали мой виноград». «Нет, ты не думай. Я не против, но Гамлет буквально вчера обработал его медным купоросом. Ничего им от медного купороса не будет, говоришь?» С явным сожалением. Да кто бы сомневался, что с ними что-то станется. Я просто так. Предупредить. Пока я вспоминаю, взаимные обвинения родителей выходят на новый виток. Может, я смогу помочь. Вступаю в битву бастардов, конницы, рыцарей долины, я. Да разобрались уже. Твой отец забыл вытащить наушники, зудел и зудел, что звук ноутбука пропал. Главное, не докажешь, что сам виноват. — Конечно, ты виновата, — подает голос папы. — Я бы на твоем месте его убила, — подзуживаю я. Она со стуком ставит передо мной тарелку с творожной замазкой. — Ишь, вылупилось яйцо, родители стравливает. Ну-ка, ешь. — Ем. Ангелы-хранители Выбирались из Еревана в Берд по самой жаре. С нами ехал старик, которого забрали из больницы. Ноги у него не сгибались, потому пришлось отодвигать до упора сиденья. Инфаркт и инсульт, — шёпотом сообщил водитель. «Редко кому дано выжить после инфаркта и инсульта», — подумала я. «Видно, этот старик сделал столько хорошего» что провидение дало ему шанс пожить еще немного. Меж тем старик сидел с вытянутыми ногами, молчал о своем. Заговорил, когда машина уже въехала в его деревню. Торопливо, боясь не успеть, он принялся рассказывать, зажевывая окончания слов, как однажды из-за врага выскочили два зайца. Поскакали впереди машины, трогательные такие. Пушистые комочки хвостов, нежные ушки. Он погнался за ними, но не догнал, потому что путь машине перегородил огромный валун. Хоть бы одного задавил. С сожалением закончил свой рассказ старик и умолк, словно умер. Я поймала в зеркале заднего вида взгляд водителя, поджала губы. Выбирался он из машины невыносимо долго и подробно сцепит руки замком под коленом, повернется с кряхтением так, чтобы вытащить в распахнутую дверцу одну ногу, потом проделывает те же манипуляции с другой ногой. Сын суетится рядом. «Папа, Джан! Папа, Джан!» «Что скажешь?» — спросила я у водителя, когда мы отъехали. Он рассмеялся. «Не обращай внимания не расстраивайся. Подумать только. Человек выжил благодаря титаническим усилиям врачей и теперь сокрушается о том, что не задавил Зайцев. «Хотя бы одного!» Передразнила скрипучий голос старика я. «Жизнь, ли междуметие в целом фразу можно перевести как «жизнь, да». «Жизнь?» — не стала спорить я. Из подслушанного. Маленькими наедимся от пуза чёрной туты, а ещё густо обмажем ей лицо, прибежим к бабу. Она старенькая, была подслеповатая, не узнавала, она спугалась. Приложит ладонь козырьком к колбу, прищурится, разглядывает. Цыганята вроде нет, а чьи тогда будете? Узнав своих правнуков, страшно ругалась, обзывала безголовыми и шаками. Мы радовались, смеялись. Счастливые дураки. О чём жалеешь? О том, что пугали её. Знаю, она не обижалась, но я всё равно сейчас на себя из-за неё обижаюсь. Наши матери всю жизнь покупали нам трусы с начёсом до колен, системы «сдохни секс». А вы чего? Выжили и даже своим умом Пришли к пониманию, что армянская, женщина и секс — понятия не взаимоисключающие, а скорее даже одного порядка. Вот это растение у нас называют травой отшельника, ее коровы не едят. Почему? Потому что они коровы, а не отшельники. Между двумя дорогими иномарками приткнулся разбитый насквозь ржавый жигуленок на последнем издыхании. На боку гордая надпись — «Полис». Всё, что вы хотели знать об Армении. Уезжаю, оставив своё мотивосяновское сердце в горах. В Ереване знойное лето, есть невозможно спать тоже. Но голодной оставаться нельзя. Может разболеться голова. Заказываю кофе и гату в номер. Гата в республике совершенно фантастическая. Её подают горячей, со взбитым, сцеженным мацуном и клубникой. Девочка заносит в номер поднос нос, косится на мой открытый ноутбук. «Пишите?» «Пишу». роберт «Да». Уходит довольная. «В Армении ты везде немного ребёнок, и каждый тебе немного взрослый». «Пишешь, Баладжан?» «Молодец». Ты, главное, не отвлекайся, пиши. В этой стране каждый тебе немного, ангел-хранитель. Волхвы. Однажды, когда война чуть приутихла, и в Берт стали привозить продукты из Большого мира, коллега моей мамы, преподающая в старших классах физику, получила зарплату и немедленно спустила её на продукты. Денег хватило на три баночки Тихоокеанской сайры несколько пачек макарон и фантастическое везение два шоколадных батончика Марс, которые до этого Берцам доводилось видеть только в телевизионной рекламе. И мамина коллега несла продукты домой и представляла, как аккуратно разделит эти два сказочных батончика на восемь частей, каждый на четыре кусочка и угостить детей, два мальчика девочка, мужа, свёкра, свекровь и старенькую просвекровь. Она не думала о том, как тяжело выживать в блокадной стране учителю инженеру, на попечении которых беспомощные дети и старики, что в выходные снова выезжать на загородный участок, поливать картошку и собирать зелёную фасоль, и бог с ней с тяжёлой работой, главное, чтобы не стреляли, что в следующую субботу... Ей выбираться рейсовым автобусом в Ереван 6 часов дороги в один конец, чтобы на бангладешской барахолке закупиться дешёвой косметикой. Племянник арендовал крохотный закут в бывшем Доме культуры, чинил кипятильники и кофеварки. Заодно тётин товар реализовал. Денег на перепродажи косметики выручали совсем мало, но что поделаешь, они спасали эти деньги и урожай, собранный с огороды и участка. «Никогда не унывай!» Любила повторять старенькая прасвекровь, пережившая геноцид и обе мировые войны. «Главное, дочка, никогда не унывай!» «И не прекращай разговаривать с Господом! Он всегда рядом! Он единственный, кто всегда услышит тебя!» И мамина коллега старалась не унывать. Она несла своей семье шоколадные батончики и благодарила Бога за эту благословенную возможность. А еще она думала о заповедях «Не укради, не возжелай, не уби» и радовалась тому, до чего они ладны, правильны и непреложны. Но вдруг среди этого благостного монолога о божественном она подумала, что было бы здорово приберечь второй шоколадный батончик на завтрак. Конечно, в этом случае каждому достанется по крохотному лепесточку сладкого. Ну и ладно. А зато счастье можно будет растянуть на два дня. Чтобы шоколад не нашли вездесущие дети, мамина коллега решила спрятать его не дома. Прокравшись на задний двор, она вытащила из сумки Марс и сунула под дождевую бочку, решив перепрятать позже. Накормив семью макаронами сайрой, И, разделив на всех один батончик, себе кусочек выделять не стала, пусть остальным чуть больше достанется. Она выскользнула из дома, извлекла из-под дождевой бочки второй батончик и понесла перепрятывать его в погреб. Но дочка выбежала следом и настигла её на пороге погреба. Она повисла на матери, требуя показать, что та прячет в кармане. И мать стряхнула ее с себя, грубо оттолкнула и захлопнула дверь погреба. Дочь стучала, требовала открыть, вопила. «Мама, что ты там прячешь? Может, ты что-то там ешь?» А мать мало того, что задвинула щеколду, так зачем-то еще подперла дверь спиной, и внезапно у нее помутился рассудок. Потому что она сделала такое, чего никогда себе не могла вообразить. Она разодрала зубами обёртку и буквально сожрала этот несчастный Марс. К тому времени к погребу прибежали сыновья. Они тоже ломились в дверь и требовали открытия. Она давилась шоколадом и прикидывала в уме, как давно не ела так, чтобы наесться и уснуть на полный желудок. И, высчитав, ужаснулась. Семь лет голода, и беспросветной нищеты и ты знаешь надя мне не стыдно мне совсем не стыдно что я съела этот шоколад я ведь надя его заслужила рассказывала мамина коллегу утирая слезы рукавом заношенного платья оно когда то было очень красивым это платье цвет отопленного молока с черными кружевными манжетами воротник с тоечкой Шесть пуговок в два ряда на груди. Она лет двадцать в нём проходила. Но другое платье денег так и не смогла накопить. Каждый раз, когда наступают долгожданные прекрасные зимние праздники, и мы накрываем обильные столы и наряжаем ёлки, и верим, что уж этот год точно будет лучше, чем предыдущий, я вспоминаю о дарах, которые мне приносили волхвы. Я вспоминаю мою прекрасную учительницу молодой красивой в шерстяном, цвет отоплёного молока платье и в ладных лодочках на невысоком каблуке. Она протягивает мне яблоко, но уроки у меня от голода закружилась голова. Она вытащила из сумки яблоко и стояла над душой, пока я его не съела. Я вспоминаю, как однажды моя мама Вынесла из учительской, был чей-то юбилей, густо припорошенный сахарной пудрой, начиненный воздушным кремом эклер. И радостным шепотом сообщила, что он мой, потому что кто-то отказался от своей порции. И я с невообразимым наслаждением этот эклер съела, удивляясь, как можно было от такой вкуснотищи в голодный год отказаться. И только потом спустя время сообразила, что мама мне свою порцию отдала. Я вспоминаю, как в нашей семье случились тяжёлые годы. Денег было совсем мало, иногда не было вовсе, и мой семилетний сын, которому я ежедневно выдавала 20 рублей на школьный завтрак, умудрился по копеечке сэкономить и однажды принёс нам большую коробку шоколадных конфет И мы стояли на балконе, грелись солнцем, улыбались этому огромному чудесному городу. Ели шоколад и верили, что всё непременно будет хорошо. Порок. В южную ночь падаешь словно в обморок, только что буквально секунду назад колыхался подхваченный ветром розовый полог заката, и жаворонки вели свой будничный разговор. И скрипела калитка, сгребая кривеньким дном рыжую землю туда-сюда, туда-сюда. А потом на мир, будто на птичью клетку, накинули непроглядный августовский небосвод и выключили звук. И ровно до той поры, пока не крикнет сова с плюшкой, будет тишина. На ее крик отзовутся звезды, 1 2 35 127 И растянут над миром бездомные, пахнущие прохладной влагой и сладкой дремой ромашковое покрывало. Спите? Хм, ну ладно, спите. Мы вам тогда приснимся. Отойди от пропасти, сердится папа. Ну чего ты? Я умею на краю стоять. Я же горный ребенок. Горная коза ты, а не ребёнок. Отойди, говорю тебе. Тёмная сила всегда подкрадывается сзади. Не заметишь, как толкнёт спину, и ты полетишь вниз. Кому сказано, отойди. Отошла, оправдываясь. На той стороне деревья так странно растут, будто гуськом на холм скарабкиваются. Аж колени подгибают, аж головы в плечи втягивают. Словно с челобитной к вершине идут. где Папа подходит к самому краю пропасти, смотрит вниз. «А тебе, значит, можно?» — вскипаю я. Виновато смеётся, смотрит шкодливым ребёнком. Кто бы ему рассказал, что значит для меня его смущённый смех, его профиль на фоне синего неба, одуванчиковая его макушка, руки в солнечных крапушках? Кто бы ему рассказал? Наблюдаем с высоты, как мечется между склонов одинокое облако. За этот выступ зацепится, а тот споткнется. Поцарапается ежевечный куст, в орешнике запутается. Зависнет на пороге великаньей пещеры, переминается с ноги на ногу. Боится войти. Аж отсюда слышно, как часто бьется его сердце. «Дурак дураком», — улыбаюсь я. Застряла в ущелье, не может дорогу найти. Что будет, если не выберется? Папа снова большой, я снова маленькая. Что с нами со всеми бывает, когда однажды не получается выбраться? Говорит он, глядя на горизонт. Плакать нельзя. За последние два года из моих не удалось выбраться четверым. Жанна, Маруся, Славочка. «Другая моя Маруся, теперь я знаю, что вы, как-то облако, дурачитесь на краю земли, спотыкаетесь о выступы, царапаетесь о ежевичные кусты, прислушиваетесь к дыханию великаньи пещеры, не решаясь туда зайти. А знаете, что там? Знаете, что там? Там холодное вино, там свежий хлеб». И спелый инжир, и сыр — именно тот, который вы любили. Там наша память о вас, которая с нами теперь будет навсегда, пока мы сами не превратимся в дураковатые облака. А Август какой-то совсем жаркий. Ну, что поделаешь, последний месяц лета, потому будем прощать и любить, — говорит мама. У мамы Чехов. Сладкая пахлава, новая скатерть, виноградная лоза, которая тянется к нашему балкону и обвивает его ровно так, как обвивала шушабанд прадедова дома. У мамы Розы кофе под любимый канал Николая Солодникова. Мам, посмотри его разговор с бабушкой. Если еще не... Он до того беззащитный и прекрасный. И он, конечно же, не о бабушке вовсе. Он о нас живущих где-то там, недосягаемо далеко, не докричаться, не долететь. Можно изъездить огромный мир, можно исходить множество дорог, но везде, везде небо будет отдаляться от тебя, словно радуга. Ты к нему, оно тебя. Ты за ним, оно в совсем уже далёкую дали. Всё потому, что начинается и заканчивается оно на пороге родительского дома. Именно там, где навеки вечной осталось твое сердце, и бьется оно на том пороге до того громко, что слышно отовсюду.